Явление двенадцатое. Хлестаков и Марья Антонна. Мария Антонна. «Ах!» Хлестаков. «Отчего вы так испугались, сударня? Мария Антонна. «Нет, я не испугалась». Хлестаков рисуется. «Помилуйте, сударыня. Мне очень приятно, что вы меня приняли за такого человека, который...» осмелились ли спросить вас?» Куда вы намерены были идти, Мария Антона, право, я никуда не шла? Клестаков, а чего же, например, вы никуда не шли? Мария Антонна. я думала, не здесь ли маменька? Клестаков, нет, мне хотелось бы знать, а чего вы никуда не шли? Мария Антонна. я вам помешала! Вы занимались важными делами, Клистаков. А ваши глаза лучше, нежели важные дела. Вы никак не можете мне помешать. Никоим образом не можете. Напротив того, вы можете принесть удовольствие. Мария Антонна, вы говорите по-столичному. Клистаков. Для такой прекрасной особы, как вы, осмелись ли быть так счастлив, чтобы предложить вам стул? «Но нет! Вам должен не стул, а трон!» Марья Антонна. «Право, я не знаю. Мне так нужно было идти...» Села. Клестаков, «Какой у вас прекрасный платочек!» Марья «Вы насмешники! Лишь бы только посмеяться над провинциальными!» Хлестаков. «Как бы я желал, сударыня!» «Быть вашим платочком, чтобы обнимать вашу лилейную шейку?» Мариантонна. «Я совсем не понимаю, о чем вы говорите. Какой-то платочек. Сегодня какая странная погода». Листокор, «А ваши губки, сударня, лучше, нежели всякая погода?» Мариантонна. «Вы все эдакое говорите». Я бы вас попросила, чтобы вы мне написали лучше на память какие-нибудь стишки в альбом. Вы, верно, их знаете много. Листаков. Для вас, сударыня, все, что хотите, требуйте. Какие стихи вам? Мария Антонна. Какие-нибудь эдки, хорошие, новые? Листаков. Да что стихи? Я много их знаю. Мария Антонна. Ну скажите же. Какие же вы мне напишите, Клистаков. Да к чему же говорить? Я и без того их знаю. Мария Антоновна, я очень люблю их, Клистаков. Да у меня много их всяких. Ну, пожалуй, я вам хотя это... О ты, что в горести напрасно на бога робщишь человек. Ну и другие, теперь не могу припомнить. Впрочем, это все ничего. Я вам лучше... Вместо этого представлю мою любовь, которая от вашего взгляда!» Придвигая стул. Марья Антонна. «Любовь! И не понимаю любовь, и никогда и не знала, что за любовь!» Отодвигает стул. Листаков придвигает стул. «Отчего же вы отодвигаете свой стул? Нам лучше будет сидеть близко друг к другу!» Марья Антонна, отодвигаясь. «Для чего же близко, все равно и далеко!» Хлестаков, придвигаясь. «Отчего же далеко? Все равно и близко!» Марья Антонна, отодвигаясь. «Да к чему же это?» Клестаков придвигаясь. «Да ведь это вам кажется только что близко. А вы вообразите себе, что далеко! Как бы я был счастлив, сударыня, если б мог прижать вас в свои объятия!» Марья Антонна смотрит в окно.